Глава седьмая. Железный заговор. «Благодарю, Раисе существенно лучше. Доктор сказал, скорые и бинты снимут. Душевно рад за вашу рыжую красавицу!» «Рон Сякоч, ваше сочувствие весьма приятно, но хотелось бы знать, чему обязан такой настойчивости?» «Видно занятого человека сразу к делу!» Отозвался еще один голос. Холодноватый, чуть надменный, и одновременно льстивый, будто приказчицкий. Так мог бы говорить приказчик личной императорской лавки, если бы такая существовала в природе, с затаенным ощущением причастности к величию и превосходства над прочими непричастными. Позвольте ваша светлость представить моих гостей. Моисей Карпас представляет общество каменно-угольных и железных рудников Юга России, а также Товарищество Брянских металлургических заводов. И господин Гунькин, секретарь акционерного общества путиловских заводов, все тот же высокомерно-приказчицкий голос вмешался надменно и одновременно торопливо. Митя мог поклясться, что фамилию свою господин Гунькин не любит. Прибыл специально из Санкт-Петербурга по поручению правления, и господин Гунькин с прорезавшимся недовольством добавил «Неделю то поездами, то в коляске, а у меня в секретариате, к вашему сведению, дела, господа». «Мы ценим стремление правления путиловских заводов способствовать решению непростой ситуации. Со своей стороны...» Также стремимся сделать все возможное. Новый собеседник едва заметно картавил, но когда начинал чистить, картавость слышалась сильнее, а голос становился невнятнее. Ваша светлость, речь пойдет о пропавшем после варяжского набега железе. Митя прикусил губу, чтобы не заорать. Железо. Густи!» он еще сомневался, подслушивать или нет и не стал бы не разозли его старый портной, приехали ради того самого железа. «Великие предки, отныне я буду подслушивать и подглядывать все, что только можно везде и всегда». «Железо, которое в Агаге успели вынести со складов в Екатеринославе, а также со склада у села Каменское», — продолжал Картавый. «Погодите, господин Карпос, я лучше объясню». «Все дело в паровозах, ваша светлость», — безапелляционно вмешался Гунькин. «Путиловские заводы расширяются, мы начинаем делать паровозы, что, как вы понимаете, без железа решительно невозможно. Давние деловые отношения с синдикатом брянских и варшавских столелитейных заводов подвигли нас передать заказ им». Некая царственность в голосе Гунькина заставляла думать, что передавал он лично, собственными руками. «Нас заверили, что никакие обстоятельства не помешают выполнить наш заказ, а теперь железа нет!» Невозмутимость слетела с него в один миг. Голос сорвался почти на виск. «Мы, изволите ли видеть, в ближайшее время обязаны выпускать не менее восьми четырехосных паровозов системы Компаунд в месяц. А мы, соответственно, обязаны поставить Питерским заводам соответствующее количество железа», — подхватил Карпас. «И вот, все обязательства слываются!» «И что же вы хотите от меня, господа?» — отозвался Урусов. «Поиски ведутся непрерывно. Не сочтите за обиду, ваша светлость!» «Так ли уж непрерывно?» В голосе Гунькина появились неожиданно склочные нотки. «Варяги, насколько мне известно, захвачены, а железо так и не найдено!» «Правильно ли я вас понимаю, сударь?» «Вы полагаете, что департамент полиции ваше железо присвоил?» Голос Урусова был мягок и опасен, как пушистая лапа его любимой рыси. «Да что ж сразу присвоил?» — искренне обиделся Митя. «А как же уложение о воинской добыче? Что сбоя взято, то свято!» «Хотя случись в данных обстоятельствах судебное разбирательство...» Кому принадлежит взятое с варяжского парадракара железо, оно бы тянулось годами, а господа-заводчики спешат. Митя почувствовал, как губы неудержимо растягиваются в улыбке, как удачно он нынче сюда зашел, а задержался еще удачнее. — Как можно, ваша светлость! — переполошился Гунькин почти искренне. Не будь у Мити опыта питерских гостиных, Фальшивая нотка могла и проскользнуть мимо ушей. «Все волнение мое! Однако я уполномоченный секретарь и обязан отчетом правлению. Как человек служащий, вы должны меня понять! Я, господин Гунькин, служу царю, отечеству и роду, а не частному капиталу. Извольте не сравнивать!» — сухо отрезал Урусов. «Было сделано все возможное». По приказу господина Меркулова, главы губернского департамента полиции, прочесан маршрут, по которому двигались варяжские парадракары и пешие отряды. Осмотрены места нападения, опрошены свидетели, и, наконец, мы неоднократно допрашивали пленных. Те рассказали, что командовавший набегом Ярл велел верным людям увезти и спрятать дракар с уже захваченным железом. Куда? Они не знают. А сам Ярл? Явно волнуясь, а от того все больше картаве вмешался Карпос. Зарублен при попытке варягов захватить женскую гимназию. Какие у вас тут страсти! хмыкнул Гунькин. Вы правы, господин секретарь правления, в голосе у Русова звучала насмешка. Страсти у нас тут действительно нешуточные. Увы, с момента набега минуло больше месяца, а сведений никаких. «Два дня назад его высокоблагородие начальник департамента приказал прекратить поиски в связи с малыми шансами что-либо обнаружить. Если появятся новые сведения, мы вас оповестим», — судя по звукам, Урусов попытался подняться. «Я не затем сюда приехал, чтобы мне сказали, что ничего сделать нельзя», — возмущенно выпалил Гунькин. Если железо не найдется, и мы не получим его вовремя, правительственный заказ на паровозы уйдет в Коломну или в Сормово. Деловые интересы и репутация путилковского общества пострадают изрядно, а следовательно, мы не можем этого позволить. Ежели вы, господа, не способны выполнить свои обязательства, я имею полномочия встретиться с представителем бельгийских заводов Шадуар и Коккерель. Для путиловского общества договор с ними мало выгоден, их железо несколько... «Изрядно дороже, да и в качестве мы пока не имели возможности убедиться, но выбора у нас нет, и...» «Полагаю, выплаченная вами неустойка скомпенсирует наши потери, не так ли?» В голосе Гунькина была откровенная угроза. «К бельгийцам? И доход уйдет лапа Данилевским? Да ни за что!» — возмутился за дверью Митя. «Тише, сударь, не стоит так волноваться, ведь еще ничего не потеряно», — вмешался Карпас. «Ваша светлость, вы патриот империи, как любой ковный». Вместо претензий, отчетливо звучащих в голосе Гунькина, его голос был полон просительной вкратчивости. «Но, смею думать, вы патриот губернии тоже». «Разве можете вы допустить, чтоб заказ ушел иностранцам?» «Видал я вчера бельгийского управляющего», — проворчал старый Альшванг. «Рожа довольная, как у кота, что целую куру стащил». «Мы не успеем провести плавку, достаточно значительную, чтобы удовлетворить сочные нужды Петербурга», — продолжал Карпас. Вынуждены будем вернуть задаток и выплатить неустойку столь масштабную, что само существование наших заводов в Екатеринославе встанет под угрозу, в то время как непострадавшие в недавней бойне бельгийцы окажутся в выигрыше. — Никто с вашими заводами дело иметь не будет, если их в любой момент ограбить могут, — отрезал Гунькин. — И останется в губернии один лишь иностранный капитал доходы которого, как вы сами знаете, в изрядной степени уходят за границу, да и развитию губернии весьма мало способствуют. Ваша светлость, господа Аль шванги полагают вас лучшим сыскарем губернии. — Нюхам его благородие чует, — проскрипел старый портной. — Конечно, Нюхам, он же Семарглыч! — с неожиданным для самого себя раздражением подумал Митя. «Потому мы со всем уважением хотели просить вас, подхватил Карпас, взяться за специальный озыск, в надежде, что вы спасете репутацию молодой отечественной промышленности. А у этого господина есть чему поучиться, надо же, как завернул. И сам выглядит борцом за интересы Отечества. И у русов не будет чувствовать, что какие-то купчики его кровного Семарглыча нанимают. Мы со своей стороны, конечно, компенсируем, подхватил Гунькин, и вот это было лишним. Увы, ничем не могу помочь. Я несу ответственность за репутацию губернской полиции, а вовсе не промышленности! Скрипнуло кресло. Урусов встал. У Мити вырвался невольный вздох. Так хотелось посмотреть, какими взглядами одаривают остальные неделикатного петербуржца. «Погодите, ваша светлость, не торопитесь так!» — взмолился тот. «Я же ли обидел, чем душевно извиняюсь? Не со зла, а все от того же волнения. Убытки-то какие, убытки! И в деньгах, и в репутации только на вашу помощь и уповаем. Расследовать — это же ваше прямое дело, можно сказать, кровное!» «А мы за потраченное время заплатим, честь по чести. Мощной тряхнем, не поскупимся. Самим вам не надобно, так у вас же это, рыжая красавица!» на Мите, конечно же, не видел, но был совершенно уверен, что сейчас господин секретарь Урусову подмигнул. «Еще и болеет, я так понимаю. Вот найдете наше железо и свозите ее на воды, да не в Кисловодск, а в Баден-Баден!» Опять наступило молчание. А потом Урусов ошеломленно переспросил. — Раиску на воды? — Ну, или ожерелье своей Раисе купите, колечко, на хвост? — Почему на хвост? — «Э, господин Гонькин, Раиса — это рысь, — смущенно протянул Альшванг. Какая еще рысь? Митя отпрянула двери и прикусил кулак изо всех сил, стараясь не расхохотаться в голос. И поперхнулся, когда вокруг его щиколотки стремительно обвелось что-то скользкое и сильное, как удав.